Глава 5. Януш Ажиховский, один из пяти старших ремесленников княжества, самым высокоранговым не был, в Новгороде был ремесленник и восьмого ранга. Но Драгана заверила меня, что Ажиховский является гением во всем, что касается металлов, и именно он может выполнить мой заказ самым наилучшим образом. Как это нередко случается, гениальности прилагалась легкая ненормальности и совершенно отвратительный характер. Для того, чтобы в этом убедиться, мне хватило 10 секунд. «Здравствуйте, господин Януш», — вежливо поклонился я, зайдя в его изрядно захламленную мастерскую. «Я занят приходить через месяц», — рявкнул Жиховский, не поднимая глаз и продолжая ковыряться в каком-то причудливом аппарате. Был ли этот прибор каким-то продвинутым инструментом или же конечным продуктом, понять было совершенно невозможно. «Боюсь, что это неприемлемо, господин Януш», — ответил я, — «это срочная работа». Ажиховский поднял на меня глаза и, скривившись, спросил: Вы кто еще такой? Мое имя Кеннер Орди. Сиятельная Драгана должна была предупредить вас обо мне. Что-то такое она говорила, брезгливо сморщив нос, сказал Януш. Вечно у нее все не вовремя. Ну что там у вас? Мне стало совершенно ясно, что этот человек и в самом деле сумасшедший гений, над которым все трясутся. Иначе он бы просто не выжил с такими-то манерами. Он же наверняка из Драгана Иврич также разговаривает, Она вовсе не производит впечатления тихой девочки, которую можно обхамить, и она только выплачется в уголке. «Мне нужно сделать две шпаги, одну немного потяжелее, а вторую чуть полегче». «Я вам что, кузнец-оружейник?» «Артефактные шпаги», — уточнил я. «Сиятельная драгана должна была предоставить для этого два сатурата». «Этим сатуратом я могу найти и более полезное применение», — фыркнул он. «Ну хорошо, я уже вижу, что вы не отвяжетесь». Что вы от этих самых шпаг хотите? Судя по тому, что для этого понадобились сатураты, в планах у вас нечто фантастическое. «Я не совсем понимаю тонкости ремесла», — признался я, «и предпочел бы посоветоваться об этом с вами. Но вообще-то моя идея состоит в том, что эти шпаги должны как-то развеивать конструкты». «Развеивать конструкты? Вы вообще хоть что-то знаете о силе, молодой человек?» «Я студент академиума», — ответил я. «Какой чудовищный упадок уровня образования!» печально покачал головой Ажиховский. «И на каком же факультете вы учитесь? Только не говорите, что на ремесленном умоляю». «Я учусь на втором курсе боевого факультета». «Ах, боевой факультет!» — понимающий кивнул Януш. «Знаю, знаю, это там, где часто и сильно бьют по голове». «Не только по голове», — вежливо уточнил я. «Сочувствую», — буркнул тот. «Впрочем, я полагаю, за этим вы туда и поступали». Не совсем за этим, вздохнул я, но не студентам решать, как строить учебный процесс, увы. Ну ладно, снисходительно махнул рукой Жиховский, это неважно. В конце концов, каждый сам решает, что ему нужно. Разумеется, боевой факультет объясняет отсутствие элементарных знаний. Так вот, молодой человек, если вы возьмете шпагу или еще какую-нибудь острую железку и ткнете ей в кирпичную стену, то она эту стену не развеет. Разве что чуть поцарапает. Хотя, по вашей логике, если и то, и то состоит из материи, то стена должна тут же исчезнуть. То есть невозможно сделать такое оружие, которым можно было бы повредить формирующийся или уже сформированный конструкт. Ожиховский надолго задумался, выбивая пальцами на своем аппарате какой-то сложный ритм. В том виде, как вы это себе представляете, невозможно, наконец сказал он. Не получится создать такое устройство, которым можно просто махнуть, и конструкты вокруг исчезнут. Варианты, впрочем, есть, но проблема в том, что для этих вариантов нужно как минимум быть способным к волевым построениям, а для студентов-второкурсник это, сами понимаете. Вообще-то мы с женой владеем волевыми построениями, заметил я. Пока не очень уверены и ограничиваемся простыми счетами, но все же владеем. У Ленки практически сразу после меня тоже начали получаться волевые построения, и она быстро меня нагнала, а вполне возможно, что и перегнала. «Это меняет дело», задумчиво сказала Жиховский. «Пожалуй, я и в самом деле смогу сделать что-то подобное. Хотя пока точно не знаю, что получится. И какой, вы говорите, форму вы хотите для этого инструмента?» «Классическую шпагу». «И как она выглядит?» — поднял бровь Януш. «Выражайтесь яснее. Почему я должен знать, что это такое?» «Может быть, потому что ты дворянин? Нет?» «Даже если ты сам этим не интересуешься, у тебя наверняка есть дети, которые унаследовали дворянство, и которым это знать необходимо. Они-то наверняка не эксцентричные гении, которым все прощается». Новоиспеченных дворян, которые не следуют дворянским обычаям и традициям, принято называть дворянами из коровника, и им неизбежно приходится постоянно терпеть насмешки. В среде дворянств отношение к таким вот недодворянам не в пример хуже, чем к крестьянам или мещанам. И дворянство их лишают сразу же, как только появляется подходящий повод. Впрочем, я делаю слишком много допущений. Может быть, у него и нет детей, а может, он в свое время отказался от дворянства. В любом случае, это не мое дело. «Это узкий прямой меч, который можно рубить и колоть», пояснил я, разворачивая сверток с нашими шпагами. «Вот наши шпаги, с которыми мы в основном и тренируемся. Желательно сделать что-то полностью повторяющее их форму и с тем же распределением веса». «Слишком узкие», – безапелляционно заявила Жиховский. «И вообще, зачем вам эти острые железки? Почему не выбрать более удобный вариант? Посох или еще что-нибудь?» «Ага, настоящую волшебную палочку, как у Гарри Поттера, безжалостно тыкать ей врагов» они будут хохотать и вяло отмахиваться. «Нам нужно оружие», — терпеливо пояснил я. «Оперировать одновременно шпагой и посохом будет несколько затруднительно». Ой, так», — пожал плечами Жиховский. «Но, как бы то ни было, я ничего не смогу сделать с таким узким клинком». «Он нас собрался гладиусами вооружить, что ли?» «И в чем там проблема?» — вздохнув, спросил я. «Нас, конечно, учили обращаться с разным оружием, но лучше всего мы владеем именно классической шпагой». С мечом другого вида мы вряд ли сможем обращаться так же уверенно. Ну, вы же собираетесь сатурат вставить в рукоятку, а не в конец клинка, так? Стало быть, внутри клинка необходимо проложить каналы с силовым наполнителем достаточной ширины, и желательно как можно меньшей длины. А клинок не будет слишком слабым? Януш презрительно фыркнул. Для клинка я выращу цельный монокристалл с последующим обжатием. С прочностью все будет хорошо. Такой монокристалл будет в несколько раз прочнее стали. А можно ли сделать их самозатачивающимися, ну и самовосстанавливающимися?» Вспомнил я волшебные мечи из фэнтези. Поскольку офисный хомячок, типичный главный герой фэнтези, брал меч в руки первый раз в жизни и об уходе за оружием не имел ни малейшего представления, самозаточка была важнейшим свойством любого героического меча. Иначе он быстро превращался в обычный ломик. «Хм, интересная идея», — задумался Жиховский. В теории я не вижу здесь каких-то непреодолимых препятствий, так что если хватит насыщенности сатурата, то можно будет попробовать. А мономолекулярная режущая грань осторожно предложил я еще одно волшебное свойство. Молодой человек, не заставляйте меня думать об интеллекте студентов боевого факультета еще хуже, чем я думаю сейчас. Вы имеете хоть какое-то представление о том, что такое молекула? Имею, подтвердил я. Тогда вы должны знать, что энергии единичной молекулярной связи недостаточно для обеспечения минимальной прочности. Такое лезвие сомнется вместо того, чтобы резать, даже если вы попытаетесь отрезать им кусок масла, да и в кристаллическую структуру такое лезвие не встроить. Действительно, до этого я и сам мог бы додуматься. Может, нам и в самом деле слишком много стучат по голове? Вы совершенно правы, господин Януш, признал я. Давайте вернемся к вопросу о клинке. Мы можем попробовать другую форму меча, например, какую-то вариацию римской спаты, но я хотел бы знать минимальные и максимальные размеры, с которыми вы могли бы работать. Я подумаю, поколебавшись, ответил Жиховский. мне нужно произвести расчеты, чтобы понять, в какой форме возможно реализовать ваши запросы и возможно ли это вообще. Хорошо, согласился я. Когда у вас будут готовы требуемые размеры, я подберу что-то подходящее из мечей и изготовлю для вас натурный образец еще один вопрос, если позволите. Поскольку работу и материалы я оплачиваю сам, мне бы хотелось получить какое-то представление о стоимости. Рассчитывать примерно тысяч на тридцать гривен за каждый. Возможно, больше, но никак не меньше». «Ого!» — не смог сдержать эмоции я. «А что вы хотели?» — пожал плечами Жиховский. «Это уникальное изделие». «Да-да, волшебный меч героя, я помню. В приличных книжках его вручает герою добрый волшебник и не просит никакой платы». Герою даже не обязательно говорить спасибо, но где они, те добрые гендельфы из приличных книжек? У здешних волшебников такие ценники, что они легко и князя померу пустят. База дружины менялась просто на глазах. Я видел что-то новое каждый раз, когда сюда приезжал. Вот и сейчас по правой стороне уже наполовину возвели новое здание с длинным рядом высоких боксов. «Это что будет, не знаешь?» – полюбопытствовал я, посмотрев на Зайку. «Как я могу этого не знать?» – вздохнула она. «Из-за этой затеи Станислава нам пришлось переделать весь бюджет. Ему непременно понадобились сверхтяжелые бронеходы для отдельной группы качественного усиления. Мы заказали в Империи дюжину, а когда их доставили, выяснилось, что они не лезут в стандартные боксы. Вот и пришлось срочно строить для них отдельные здания». «А, ну это дело нужно, кивнул я. «Конечно, нужно, саркастически отозвалась Зайка. А деньги — ерунда, чего их считать? Мы же их с деревьев срываем. Как новый урожай поспеет, просто наберем, сколько нужно. «Это очень хорошо, что ты начала относиться к работе с юмором», — усмехнулся я. «А тут ты обычно такая серьезная, что я за тебя тревожусь. Ладно, пойдем поищем Станислава». Станислав нашелся на тестовой полосе. Он в задумчивости ходил вокруг странного аппарата в сопровождении пары механиков в замасленных спецовках, которые мы что-то горячо доказывали, размахивая руками. «Здравствуйте, воины», – поздоровался я, – «о чем спорим?» «Здравствуйте, господин», – вышел из задумчивости Станислав. «Парни с последнего контракта трофеи привезли четыре штуки вот таких, вот и думаем, что с ними делать». Аппарат явно был бронеходом, но выглядел странно. Ростом он был раза в два ниже обычного легкого бронехода, и брони на нем было совсем немного. Ноги у него были коленками назад, как у кузнечика, а в руках никакого вооружения не было, и они, похоже, служили только для поддержания равновесия. Зато на самом верху торчали стволы из двойного легкого пулемета. «Блоха какая-то», — с недоумением высказался я. «Прям в точку», — засмеялся Станислав. «Блоха и есть. Это чудо называется буур, в переводе с хазарского блаха, Из Каганата аппарат. Сотня светана на Каганатский отряд наткнулась, ну и повоевали с ними. Успешно, как я понимаю? Конечно, успешно. Что эта сикарашка может сделать против нормального бронехода, пусть самого легкого? А в чем ее смысл вообще? Я что-то не понимаю, как ее можно применять. «Ну, кое-какой смысл в ней все-таки есть», — сказал Станислав. «Она быстрая очень и умеет прыгать, сажени на 10 может скакнуть. Ребята говорят, попасть в нее почти невозможно, когда она по полю скачет, как бешеная. Бронеходу ее винтовочный калибр ничего не сделает, конечно, а вот пехоту несколько таких блох могут хорошо прижать». «И как они справились?» «Так у нас же полный комплект владеющих», — засмеялся Станислав. «По этим блохам даже стрелять не стали». Девчонки их обездвижили, а парни подошли и пилотов выковырили. Ну и что это за боевая машина в таком случае, не понял я, какой с нее толк? Если против дружины вроде нашей, то толку никакого только рассмешить. А если, допустим, отряд без владеющих, вроде тех же рысей, то эти прыгуны весь отряд в 10 минут положат. Для маленьких отрядов интересные варианты стоят недорого. А еще интересно, каганатские отряды обычно состоят только из парней, женщин они в принципе не берут. А вот для этих попрыгаяк специально подбирают миниатюрных женщин. «У них же вроде матриархат, — заинтересовался я. И мужчины по гаремам сидят». «Нет, там все не так просто, — засмеялся Станислав. Это у белых хазар так устроено И у аристократок или владеющих каганатских у них и матриархат, и гаремы есть. А у народа, у черных хазар, никакого матриархата и никаких гаремов». «Интересно как, — удивился я, — у одного и того же народа так обычаи различаются». Да там еще вопрос, один ли это народ или два разных. Они между собой особо не пересекаются, у них даже боги разные. Белые яхвы поклоняются, а у черных какие-то свои степные боги. Если в черной семье обнаруживается ребенок одаренный, то его сразу из семьи забирают в белые хазары. Девочку на обучение в интернат, а мальчика в гарем. Вот, кстати, еще вопрос, что нам с этими пилотами делать? Девчонки-пилоты, которые на этих блохах прыгали, к нам просятся. Говорят, им без машин деваться некуда, их после такого никто никогда не наймет. «Так они в чем то виноваты, не понял я. Что они могли сделать против владеющих?» «У них это как-то с богами связано. Вроде как Тенгри показал им свою неблагосклонность, и если их нанять, то это на весь отряд перейдет. Тенгри — это их бог солнца и неба, вроде нашего Хорса». «Ну, в принципе, почему бы нет?» — немного подумав, ответил я. «Проще их взять, чем своих пилотов готовить. На эти машины ведь и инструкторов непонятно, где брать. Надо только их с эмпатом проверить, что они зла не держат, и мстить не собираются». «А нам эти блохи вообще нужны?» «Для боя не нужны, конечно, а вот для патрулей могут оказаться в самый раз. Они же быстро бегают?» «Быстро», — кивнул Станислав. «Ну вот, поставить дополнительно ночные визиры, и отличная машина получится для охраны нашего поместья, например. Да и вообще, мне кажется, это почти идеальный вариант для патрулирования разведки». «Давайте попробуем», — с сомнением сказал Станислав. «Может, и вправду пригодится?» «Вот и порешили», — подвел итог я. «Пойдем в штаб». Надо нам с тобой и Кирой обсудить вопрос увеличения дружины. Как, какими темпами, в какой последовательности, все такое. Мы не торопясь двинулись к главному зданию сквозь деловитую суету дружинников. Зайка хмурилась, что-то про себя подсчитывая. «Намного увеличить планируете, господин?» С интересом спросил Станислав. «Намного сразу все равно не получится», — ответил я. «Сколько у нас сейчас ратников, если без вспомогательных подразделений? 600-700?» «Примерно так», — подтвердил Станислав. У нас предельный размер дружины князь установил в одну тысячу, вот и будем разворачивать до максимального штата тысячи. То есть без подразделения обеспечения до 1500-1600 ратников. И где мы возьмем денег на всю эту ораву? Мрачно осведомилась зайка. К вашему сведению, вольные гильдии не в состоянии предоставить нам достаточного количества контрактов даже для нашей текущей численности. Мы не можем брать дешево, а столько дорогих контрактов у них просто нет. Даже сейчас дружина не зарабатывает деньги, а тратит а вы хотите увеличить ее чуть ли не втрое. Лично я считаю, что нам вообще дружина не нужна, мы вполне можем обойтись без нее». Какой прогрессивная идея», — поразился я. У нее всякого сомнения прогрессивная, но не такая уж оригинальная. Приходилось мне слышать подобные идеи. что среди пены времен перестройки вылезло немало тех, кто рассказывал, что армия нам не нужна, поскольку демократии по своей природе миролюбивы и нам совершенно никак не угрожают. Нужно просто распустить армию и влиться в демократическое общество наций, а дальше все будет хорошо. Истории эти особого успеха не имели, зато сослужили добрую службу самим рассказчикам. Когда мода на юродивых у нас схлынула, эта публика стремительно мигрировала и неплохо там устроилась, рассевшись по разным аналитическим центрам. А ты знаешь, Кира, какая самая большая несправедливость на свете? Это когда деньги находятся в чужом кармане, а не в твоем. «Так вот, если мы вдруг избавимся от дружины, то несправедливость кинется исправлять сразу столько народа, что нас просто затопчут». Станислав заржал. Кира покраснела, но продолжал настаивать на своем. «У нас есть сиятельная Милослава. С ней никто не рискнет связываться». «С ней не рискнет», — согласился я, — «а с нами запросто. Кира, ей никто не позволит вмешиваться. Ведь у тех, кто к нам придет, тоже могут быть высшие, и они не станут спокойно смотреть, как их людей убивает другая высшая». Последняя война с участием высших, в которой погиб Кеннер-Ренский, обошлась княжеству так дорого, что больше такого никто не позволит. Высшую, которая вознамерится повоевать, сами же высшие прихлопнут. Вспомни, что в конфликте с Лесинами у нашей матери была веская причина вмешаться, и она была в своем праве, но князь, тем не менее, ей этого не позволил и предпочел сам завершить конфликт. Зайка посмотрел на меня с недоверчиво скептическим выражением. «Зря ты мне не веришь», — сказал я в ответ на ее взгляд. Я, конечно, немного упростил, но в целом дело обстоит именно так. Нашей матери не позволит вмешаться в простой конфликт, основанный на экономических причинах. Выше это слишком мощное и опасное оружие. Для всех опасное. И, кстати, на них у князя тоже найдется управа, можешь в этом даже не сомневаться. Жаль, что я не могу привести ей пример с ядерным оружием, аналогия здесь очень точная. Если у тебя есть ядерное оружие, то к тебе не прилетят демократические самолеты с гуманитарными бомбардировками даже если у тебя есть нефть и вообще есть что отобрать. Это серьезная гарантия безопасности. Но при этом было бы полнейшей глупостью положиться на эту гарантию и распустить армию. Ядерная бомба – это оружие устрашения, которое никогда не должно использоваться. Для обычного конфликта оно не годится. Пусть так, не смутилась Зайка. Значит, нас князь защитит, тем более он нам это обещал. Кира, ты так и не разобралась, как княжество устроено, укоризненно попенял ей я. Я понимаю, что у тебя времени совсем нет, но хотя бы основы понимать надо. Мы не можем просить князя защитить нас. Дворянство может говорить с князем на равных только тогда, когда само решает свои проблемы. Если наши проблемы решает князь, то он и становится нашим хозяином, а мы его слугами. Поэтому дворяне обращаются к нему только как к независимому арбитру. Князь никогда и никого не защищает сам, он может лишь дать право на защиту. Политическая система княжества основывается на балансе сил и интересов, И дворяне с дружинами – это очень важный элемент стабильности. Сам князь это очень хорошо понимает. И многое сделал для того, чтобы ни один центр силы в княжестве не приобрел слишком много влияния, включая, кстати, его потомков. Поэтому он никогда не станет открыто защищать нас, чтобы он там не обещал. Да он и не обещал ничего на самом деле, вспомни его слова. Я гарантирую, что любые конфликты, связанные с тобой, я буду разбирать лично. Где тут обещание защиты? Тогда мы опять возвращаемся к вопросу, где взять деньги, хмуро заметила Кира. Где-то придется взять, будем думать, пожал я плечами. Кира, дружина нам необходима, и размер дружины должен соответствовать уровню влияния и богатства семейства. Тот, кто не желает кормить свою дружину, будет кормить чужую. Отлично сказано, господин, восхищенно сказал Станислав. Лучше не скажешь, можно вас при случае процитировать? Можно, конечно, ответил я, только это не мои слова. Это у Франков один король так сказал. А тебе я могу сказать, что ты начал слишком свободно относиться к бюджету. Кира ведь права, что деньги мы не из деревьев собираем. Она напряженно трудится, чтобы ты ни в чем не испытывал недостатка, а ты к этому относишься совершенно без уважения. Как так получилось, что ты заказал бронеходы, для которых у нас нет боксов?» Станислав смущенно молчал, а зайка отвернулась, чтобы не показывать довольную улыбку. «В общем, я жду от тебя рапорт с причинами и выводами. И чтобы подобное было в последний раз». «Моя вина, господин», — отозвался Станислав. «Рапорт будет, и выводы мы сделаем». «А что касается денег», — продолжил я, — «предлагаю создать еще один вольный отряд, в котором будет служить наша молодежь. Под руководством ветеранов, разумеется. Контракты они будут брать недорогие, но их хватит, чтобы более-менее себя обеспечивать. Ну и опыта будут быстрее набираться». «Хорошее решение, господин», — кивнул Станислав. «Я с вашего разрешения этим займусь». «И займись этим немедленно, Станислав», — ответил я. У нас уже есть прямой контракт от баронства рапин на охранную службу, и люди туда нужны прямо сейчас. Поговори с Эриком. Рыси много работали по охранным контрактам и хорошо разбираются во всех тонкостях. Попроси его помочь с наставниками. И заодно этих блох туда отправь, пусть их там как следует испытают. Результаты мы посмотрим. Если хорошо себя проявят, закупим пару десятков для патрульной службы. Да и Эрик наверняка заинтересуется. А будет чем оплачивать контракт? Скептически спросила Зайка. «А мы дадим ему беспроцентный заем», — улыбнулся я. Зайка демонстративно закатила глаза и тяжко вздохнула. «Кира, не драматизируй», — укоризненно сказал я. «Заем тысяч в триста-четыреста, к тому же растянутый годы на три, нас никак не напряжет. А лет через 5-7 баронство будет давать доход, сравнимый с доходом от наших заводов». Зайка заинтересованно на меня посмотрела. «Потом, все потом», — улыбнулся я ей. «Это разговор надолго, сейчас не то время и место, чтобы это обсуждать».